Глава вторая. Мёртвые сорому не имут. 2 ноября, местное время 7:50. Камчатка, в небе над южной частью Авачинского залива. Капитан Лысюра, как самый старший из оставшихся пилотов, готовил 865-й истребительный авиационный полк в последний бой. Точнее сказать, то, что осталось от полка, десяток разношорстных самолётов. А то, чтобы бой будет и для всех последним, капитан не сомневался. Он вспомнил, как 2 часа назад на предполётном инструктаже перед ними выступил полковник Калинин. Полковник был до войны заместителем начальника отдела оперативно-тактической подготовки ВВС КТОФ, а сейчас вместе с этим занимал должность командующего ВВС Камчатка военно-флотилии. Прежний командующий погиб вчера вечером вместе со своим руководством 151-й зенитной ракетной бригады. Когда американцы утяжели позиции ракетчиков. К концу ночи все оставшиеся самолёты полка были собраны в копонирах Елизовского аэродрома. Почти все остальные аэродромы были уже неоднократно перепаханы американскими бомбами и ракетами. Да и в Елизово основная бетонка была повреждена, уцелела только длинная рулёжная полоса, тянувшаяся почти вдоль всей взлётки. Да и то потому, что какая-то светлая голова додумалась нарисовать на ней серо-черной краской большие круги, с воздуха точь-в-точь -точь похожие на воронки от бомб. Полковник, собрав пилотов в одном из пустующих капониров, просто сказал, «Товарищи офицеры, я, по идее, должен сейчас сказать что-то торжественное и величественное, но не буду этого говорить. Вам предстоит сделать невозможное». Через час все наличные самолёты полка должны обеспечить удар по кораблям американского десанта. Во-первых, связать или отогнать имеющееся воздушное прикрытие десанта. Во-вторых, не допустить американцев к нашей ударной группе минимум на 10 минут, чтобы им хватило времени беспрепятственно сделать два захода на корабли. Капитан Венедиктов, тоже уцелевший в этой ужасной мясорубке, с лёгкостью лесного пожара, пожиравшей эскадрильи самолётов и десятки пилотов, спросил: "Ударная группа А кто будет в её составе? Все остальные боевые машины, имеющиеся на Камчатке, жёстко ему ответил Калинин. Пара Ил-28 из 867-го гвардейского минно-торпедного авиаполка и четвёрка МиГ-17 из 777-го истребительного полка ВВС. МиГ-17Ф 777-го полка не имеет РЛС, и поэтому отправлять их с вами в ночной воздушный бой да ещё над морем не имеет смысла. А вот опыт ударов по наземным, вернее, в данном случае надводным целям у них есть. Конечно, только в том случае, если бомбардировщики пойдут с ними как лидеры и выведут их на корабли. Сами миГы со своим примитивным оборудованием могут и не найти десант в море. Я понимаю, что шестёрка самолётов, четыре из которых маленькие истребители это не тот наряд, который нужен для разгрома десантного конвоя. Но если этот наряд повредит или утопит хоть один корабль, Тогда нашим войскам будет хоть немного, но легче, когда десант дойдет до места высадки. Вы все понимаете, что будет с мирным населением, если янки захватят Камчатку. Понимали все? После недавних событий, когда американские самолеты потравили отравляющими газами больше половины населения в поселках вдоль трассы от Дальнего до Усть-Камчатска с той обыденностью, как травят на кухне тараканов, иллюзий в отношении своих врагов никто из советских военных не испытывал. И поэтому пилоты перед тем, как занимать места в кабинах, между собой договорились: они будут драться, не выходя из боя до последнего, до предела. В конце концов, как стало ясно из данных радиоперехвата, один Як из эскадрильи Хвалькова уже отаранил врага в бою позапрошлой ночью. Командир и начальник штаба полка тоже погибли этим вечером при очередном американском налёте на Елизовский аэродром. Из состава полка осталось в строю два капитана, все из пилотов. Лысюра и Венедиков. И капитан Лысюра, как самый старший и самый опытный, приняв командование, приказал идти на взлёт. Если бы истребители взлетали по основной полосе, как прежде, можно было бы стартовать сразу четвёрками, габариты основной полосы легко позволяли так делать. Но по узкой рулёжке самолёты стартовали гуськом, друг за другом. Из-за этого самолёты чуть замешкались, собираясь вместе. Их было немного. машин, оставшихся в строю 865-го истребительного полка, четвёрка МиГ-17ПФ, возвращённая сегодня ночью с аэродромов и площадок Россредоточния на севере. Возглавлял её бессменный лидер с начала войны, капитан Венедиктов, пилот, сумевший не только уцелеть при первой внезапной атаке американцев на остров Биллинга, но и сбить в неравном бою штурмовик противника. Видомо, у него ушёл старший лейтенант Автушка. тоже уже записавший на свой счёт трёх врагов. Пара Як-25М, всего пара, всё, что осталось от сумасшедшего отчаянного ночного боя над морем, где вторая эскадрилья Елизовского полка пыталась прикрыть наши ракетные катера. Из этого боя вернулся только старший лейтенант Хвальков и его видомый. Хвальков в итоге стал первым асом в полку. На его счету уже шесть сбитых американцев, причём один самолёт DR-LWO И наконец сам капитан Лысюра и четвёрка, которая уже получила прозвище Везунчики на МиГ-19ПМ, единственных в полку самолётах, которые хоть как-то могут быть сравнимы по скорости и высоте с новыми палубными истребителями американцев. Все пилоты девятнадцатых тоже уже имели на своём счету сбитых американцев, а Лысюра его вовсе сбил пятерых, став вторым асом в 865-м полку. Как и было условлено заранее, самолёты прошли над озером Халактырка, выходя на берег Овачинского залива в кромешной тьме. Лишь только далеко на востоке небо постепенно меняло цвет, превращаясь из чёрного в грязно-серое. Советские самолёты шли в довольно плотной группе над самой водой, держа расстояние между машинами не более 100 метров. Экипажи вели машины по приборам, РЛС включать Лысю Рострогона строго запретил. что усложняло задачу и требовало значительного мастерства от пилотов. Но летчики 865-го полка ПВО, выполнявшие такие полеты и в мирное время, справились и сейчас, сумев проскочить незамеченными буквально под носом у американцев, пройдя севернее и ниже группы американских самолетов, патрулирующих вход в Авачинскую бухту. Оставаясь необнаруженными дежурным самолетом ДЛРО, патрулировавшим в 50 километрах от береговой линии, Лысюра вел группу, все время смотря на часы и карту, одновременно выдерживая точно скорость 700 км в час. Только так можно было попасть в квадрат, где, по уверениям офицеров разведки, ожидался американский десантный конвой. Вернее, в зону перед конвоем. С одной из немногих уцелевших советских РЛС была замечена группа самолетов, патрулирующая над морем. Вдобавок, она неспешна и постоянно приближалась к берегу Камчатки. И, по мнению командования, Эта группа и была воздушным прикрытием конвоя». Лысуров вздохнул. «Вылет остатков советской авиации спланирован на сплошных теориях, догадках и предположениях. А им необходимо еще и скоординировать свои действия с ударной группой, иначе вся сложная и неуклюжая, наскоро придуманная схема налета пойдет сразу наперекосяк. Его группа через минуту-другую будет в заданном квадрате, где же кодовый сигнал от лидера ударников». В эту самую секунду командир бомбардировщика Ил-28, бортовой номер 19, из состава 867-го минно-торпедного авиационного полка, который и лидировал в ударной группе, услышав от штурма на одно слово «время», бросил в эфир короткую фразу «Точка-1». Лысюра ответил не менее лаконично «Я, 101-й, принято». И потом обращаясь к своим истребителям. «Внимание, я, 101-й, всем вверх, курс и эшелон по плану». Еще договаривая эти слова, он перевел руды на полный газ, одновременно подтянув ручку на себя, и включил РЛС на прогрев. Если никто из его летчиков не замешкается, через несколько минут на высоте его истребители образуют своеобразную этажерку, его четверка МиГ-19 будет на 7 тысячах, четверка МиГ-17 Венедиктова на 5 с отставанием на пару километров, и пара Яков-Хвалькова еще ниже и позади – отставая от мигов примерно на такую же дистанцию. Оператор самолёта ДРЛО И-1 биюс нами изумлённо увидел, как прямо у него под носом, буквально в 12 километрах, быстро поднимается четвёрка вражеских самолётов, судя по размерам, засветке и скорости истребителей. Как будто они вынырнули из тёмного океана внизу, как чертики из коробочки с сюрпризами, которые дети так обожают в виде подарков на Хэллоуин. но эти сюрпризы могут оказаться для них смертельными. Опомнившись, он поднес микрофон к рту. «Папа Джеймс, я следопыт. Прямо передо мной в шести милях четыре бандита. Идут с резким набором высоты, курс восемьдесят пять. Отставить? Четыре? Шесть? Нет, черт возьми, их уже восемь». «Принято», — отозвался дежурный офицер ситуационного центра на Форестоле. Обернувшись к оператору, сидевшему рядом, он спросил, «Где там дежурная команда наших земноводных друзей?» Флот и корпус морской пехоты, US Navy и Marines, были извечными соперниками с момента образования корпуса морской пехоты в изначальных времён, когда 10 ноября 1775 года Конгресс США принял резолюцию об образовании корпуса как самостоятельного рода войск. Это соперничество принимало самые разнообразные формы, от таких вот подначек и прозвищ, зачастую обидных. Да драки в барах на уровне отношений личного состава на рядовом и офицерском уровне и до серьёзных подковёрных сражений между адмиралами и генералами в Пентагоне и том же Конгрессе, особенно когда речь шла о делёжке очередного военного бюджета США. Далеко не всегда флот выходил из этих бумажных битв победителем, чего стоил один только закон о национальной безопасности США от 1947 года, по которому корпус морской пехоты должен иметь в своём составе в мирное время не меньше трёх дивизий с частями усиления и обеспечения и трёх авиакрыльев армейской авиации. В то же время, как 2 годами позже конгресс отменил постройку уже заложенного авианосца United States и заказ на ещё четыре авианосца такого типа. Конечно, главную роль в отмене программы строительства пяти таких исполинов сыграли ВВС со своим стратегическим огромным бомбардировщиком B-36. Но ну и корпус подгадил, требуя на содержание и перевооружение своих трёх авиакрыльев немаленькие суммы. А где сейчас эти задаватели из ВВС со своими хвалёнными Б-36? Вытирают мордою разбитые до кровавых соплей русскими на своих уцелевших базах, а эти навороченные дорогостоящие игрушки Б-36 вообще списаны до войны как устаревшие. А флот должен делать за них всю работу. И как бы сейчас пригодился в составе тафи ещё один авианосец? Да ещё такой большой, как Юнайтед стоит. Эти мечтая офицера прервал доклад оператора связи. Группа будет на дордером десанта через 21 минуту. В группе один скайрейдер в варианте до РЛО и 10 крестоносцев, шесть в ударном варианте и четыре в чисто истребительном. Марфихи, как всегда, основательно готовились к своей высадке. Ударные группы раз за разом утяжеляли район, в котором должны будут высадиться на берег дублённые из огривки. находя и уничтожая все новые и новые цели красных. Полчаса назад шестерка крестоносцев корпуса все-таки обнаружила и уничтожила еще две башенные береговые арт-установки, которые утопили лидер Маккейн этой ночью. Вообще-то, по-хорошему, у берегов Камчатки сейчас нужно было иметь два самолета ДРЛО, один для контроля воздушного пространства и координации своих действий в районе баз Красного флота, а другой чисто для потребности десанта. Но следопыты из эскадрильи VAW-12, базировавшиеся на Форестоле, понесли потери, а оставшиеся на берегу самолеты еще не прибыли в восполнение урона. Уменьшать же количество трейсеров, задействованных в патрулях обороны АУК, адмирал категорически запретил. Поэтому сейчас над побережьем Авачинского залива был всего один следопыт, который разрывался между задачами по охране ордера десанта и отслеживанием воздушной обстановки в квадрате Вилючинск, Халактырка, Елизова-Коряки, где были основные аэродромы Советов на юге Камчатки. И, судя по всему, есть все шансы потерять и этот трейсер, и это в его смену. Черт бы побрал этих русских, откуда вообще взялись эти истребители, если еще три часа назад умники из G2 торжественно рапортовали о том, что у Советов на камчатских аэродромах вообще не осталось истребителей. В прикрытии следопыта была пара демонов, но восьмерку русских истребителей это не остановит. Офицер еще раз пробежался взглядом по планшету. Что у него есть в этом районе? Шестерка и четверка скайрейдеров наносят удары. Одна по Велючинску, другая по единственной дороге к зоне высадки. Бросать толстых собак против истребителей красных бессмысленно. Восьмерка скайхоков летит на удар по Елизовскому аэродрому, но она в ударной конфигурации – Без ракет воздух-воздух. Ещё есть четвёрка крестоносцев возвращается после налёта на коммуникации русских у северных коряк. И вроде бы у неё на подвесках осталось по паре сайдвиндеров. Короткий диалог с ведущим этой группы отпадает. У них слишком мало топлива, хватит на прибытие в район, где находится следопыт, если идти на форсаже, но бои с русскими истребителями уже нет. А что у нас с заправщиками? Один только что отдал всё топливо дежурной группе, которая пойдёт русский флот у входа в Авачинскую бухту. Другой ещё на палубе не успеет сдёрнуть дежурную группу, а вдруг это ещё одна хитрая комбинация красных, и русские ракетные катера только этого и ждут. А если они вырвутся из бухты и успеют подойти к транспортом десанта на дистанцию пуска своих чёртовых ракет, с сорванными погонами лично он тогда не отделается. Земноводные эктрийсеры не успевают Даже если бросят свои тихоходные ИА-1И и пойдут на форсаже, к тому же потом им тоже срочно будет нужен заправщик. Другого выхода нет. Придётся снимать четвёрку демонов с воздушного прикрытия десантного ордера. Во-первых, ей лететь ближе всех. Во-вторых, эта группа красных самолётов не имеет ли она своей целью удар именно по десантному соединению? Ведь от места патрулирования следопыта до точки, в которой десант сейчас Всего 15 миль. 4 плюс 2. 6 демонов против 8 бандитов красных. Нормальный расклад. Парни смогут связать боем силы красных и продержаться 20 минут до прибытия «Крусейдеров» из корпуса. А на добивание бандитов сейчас под нему спало бы два звена новых «Фантомов». Чтоб никто не ушел и на Камчатке не осталось наконец русских истребителей. Реально, а не по сводкам G2. Капитан Лысюра мимолётно обрадовался, пока всё шло по плану, но на экране РЛС пара отметок, висевшая выше на несколько километров над ещё одной отметкой, яркой и медлительной, ускорилась и пошла его группе навстречу. Так, его четвёрка сейчас примет эту пару в лобовую. Они будут отворачиваться снижением. Короткая команда четвёрки МиГов капитана Венедиктова: "Пусть выделит пару для боя с этими американцами. Оставшаяся пара пусть идёт, не меняя высоты, за его четвёркой". На встречу ещё четырьмя отметкам. Вот они уже показались на экране. Слабые, но это точно вражеские истребители, или точно идут им навстречу. Отставшая пара Яков старшего лейтенанта Хвалькова сначала должна прикончить самолёт ДРЛО, никем другим. Вот та медленная и яркая отметка, летящая сейчас на малой высоте курсом на север, не может быть. А потом идти на помощь его группе. Пара Мигов из группы Венедиктова должна справиться сама. Капитан бросил в ларингофон: "Всем форсаж. Сейчас очень важно не дать американцам соединиться". Он уже видел, что дальняя четвёрка не успевает, к тому же вроде бы они отклонились к северу. Но ну, точно, наверное, они считают, что наша цель это самолёт до ИРЛО. Значит, ударную группу до сих пор не обнаружили, или просто управление и связь у американцев не так хороши, как им всё время говорили. Тем хуже для них. Две группы истребителей стремительно сбежались. Четверка МиГ-19 Лысюры, плавно набирая высоту, перешла звуковой барьер, быстро отрываясь от мини-оскоростных МиГ-17 ПФ капитана Венедиктова. Хотя миги Венедиктова шли уже на форсаже, и в горизонтальном полете расстояние между четверками все время росло, и по горизонтали, и по высоте. Пара демонов из авиакрыла Лексингтона, наоборот, снижалась, развела максимальную для этой машины скорость чуть больше тысячи километров в час. В это время на высоте больше 6 км было уже почти светло. Солнце ещё не взошло, но востока красился ярким жемчужно-розовым светом. И на этом светлом фоне самолёты американцев уже чётко были видны визуально, как две чёрные мухи на белом листе бумаги. Капитан обернулся. На западе небо ещё было мрачно-синего цвета, и чем ниже, тем темней. Значит, американцы их не видят визуально, и уж точно не видят никаким образом пару Яков Хвалькова. который идёт за ними и значительно ниже. Когда между противниками осталось не более 5 км, капитан Лысюра нажал кнопку на ручке управления самолётов, выбрав при помощи устройства управления вариантом стрельбы ПУС-5, единичный пуск. Капитан отлично знал, что ракета РС-2У в таком случае наверняка уйдёт в молоко. Тремя минутами ранее Скайхоки накрыли ракетно-бомбовым ударом КДП 865-го истребительного полка, заодно превратив в горящие обломки РЛС П-12 развёрнутую неподалёку, сам КДП, расположенный под землёй в защищённом бункере, уцелел. Уцелели и проводные защищённые каналы связи, проложенные в бетонных трубах на глубине 2 м под землёй. И сейчас связисты и диспетчерская служба полка срочно восстанавливали управление боем, устанавливая новые радиоантенны и вводя в действие запасную РЛС, развёрнутую на второй горке, что по дороге из Елизова в Паратунку. Но пока группа капитана Лысюры осталась без внешнего наведения. Расчёт Лысюры оказался верным. Увидев на тёмном фоне яркую вспышку старта ракетного двигателя, пилоты обоих демонов занервничали. Саму ракету и самолёт, с которого она была пущена, они на этом фоне не могли различить, но она оставляла за собой заметный шлейф светло-серого дыма. который огромным щупальцем тянулся к ним. И американцы шарахнулись в стороны, причём не согласованно. Один ушёл резко вниз, рассчитывая проскочить под ракетой, второй заложил крутой вираж вправо с небольшим снижением. В принципе, оба решение по идее были верными, так как давали возможность обеспечить максимальную угловую скорость смещения самолётов относительно вектора полёта ракеты. Но в запарке американцы неверно оценили расстояние и скорость сближения до второй четверки мигов, которой командовал капитан Венедиктов. На оценку ситуации и принятие решения Венедиктову потребовалось всего пара секунд. Решено. Он берет противника в развороте, а в тушка берет нижнего. Грех не воспользоваться таким подарком. Оставшаяся пара МиГ-17ПФ идет дальше, за мигами капитана Лысюры. Несколько команд... И в четвёрка мигов разделилась. Тем временем на эсминце Механ, возглавлявшем ордер охранения элегантного конвоя, уже разбирались со странной отметкой на радаре, которая приближалась к ним с юго-запада. Вернее, эта ударная группа начала манёвр расхождения и уклонения, при входе в зону корабельного ПВО. Ещё полминуты понадобилось американцам, чтобы связаться с самолётами воздушного прикрытия и понять, что самолёты эти вот-вот ввяжутся в бой с противником. Вот только противник совсем не тот. Ещё минута ушла на то, чтобы в ситуационном центре ТФ-72 смогли это осознать. Как раз в это время в центре появился адмирал Холой. Он сразу понял серьёзность происходящего. Так, он начал командовать, обращаясь к дежурному офицеру: "Срочно отправь в квадрат десантного лордера пару фантомов из прикрытия юго-западного дозора ДРЛО. До Замену им готов из ангара Форестола. Пусть идут максимально быстро". Всестребители, что сидят на палубе в готовности 1, туда же. Свяжись с морпехами и настоятельно попроси, тут адмирал поморщился, командующему авианосной группой просить корпус о воздушном прикрытии, такое в штабах ему долго будут припоминать. Попроси их идти на прикрытие конвоя максимально быстро. Если даже для этого надо сбросить бомбы на внешних подвесках, пусть сбросят. В конце концов, на десантных транспортерах идут подразделения корпуса. И срочно готовь 2 Нет, четыре заправщика. Как только палубы очистят от скребители, поднимая их и отправляя к этому району. Тем временем четвёрка Лысюры уже сблизилась в лобовой атаке с четвёркой Демонов воздушного охранения конвоя. В 3 км позади и на километр ниже пара Микс 17 отчаянно пыталась успеть к завязке воздушного боя. Командир американской группы уже слышал отчаянные призывы со Сминцемехан, вокруг которого начала свой смертоносный танец. ударная группа русских самолётов. Но если он сейчас отвернёт, русские Миги тотчас вцепятся ему в хвост, поставив его самолёты в очень невыгодное положение. Самолёт ИРЛО, на прикрытие которого их, собственно, и сдёрнули из охраны конвоя, улепётал на север, пологу снижаясь, чтобы выжать дополнительные несколько узлов к своей невысокой максимальной скорости. Но на пересечку ему шло ещё два бандита, и судя по всему, Они его накроют через несколько минут. В итоге мрачно понял флайт-лейтенант, они купились на хитрую комбинацию русских и не смогут теперь защитить никого. Уберечь бы свою шкуру. Четыре американских и четыре советских машины сошлись на встречных курсах. Миги не стреляли, а вот американцы молотили из всех стволов. Пилоты МиГОВ бросали свои машины из стороны в сторону, в который раз, потеряя конструкторов, благодаря которым на модификации МиГ-19ПМ Мне осталось ни одной пушки. В бескрайнем небе неожиданно стало очень тесно от пушечных трасс, и ведущий второй советской пары наткнулся на одну из них. Миг-7, ещё секунду назад бывший быстрой серебристой машиной, превратился в комок горящего металла, беспорядочно заковыркавшись в вниз. Но радостный инкрик американцев, поздравлявших друг друга с удачным попаданием, быстро смолкли. И два проскочив мимо тройки оставшихся МиГ-19, они увидели еще два идущих навстречу самолета. Русские шли ниже, задрав носы и интенсивно набирая высоту. «Высоту не снижать. Проходим над ними, не ввязываемся в докфайт. Они не стреляют в переднюю полусферу, значит, это ракетные фармеры. Когда пройдем над ними, по моей команде, правый разворот без снижения, с увеличением тяги, чтобы не тратить энергию, и снова выходим бандитам в лобовую, строй не ломать и не уходить». У них преимущество в скорости, всё равно догонят и собьют. Озартно кричал командир американской четвёрки своему пилотам, пытаясь донести до них свой рисунок боя: оставаться на высоте, не терять энергию и всё время встречать угрозу в лобовой атаке. Только так можно эффективно противостоять противнику с ракетным вооружением, если он имеет превосходство в скорости, но не имеет пушек. Но не успел он закончить свою фразу, как над Симигов смутно видимых на фоне ещё тёмного моря расцветились вспышками выстрелов. Флайт лейтенант ошибся, решив, что вся шестёрка русских состоит из однотипных самолётов. Из-за этого ошибку расплатился его видомой, получив два 23-миллиметровых снаряда в плоскость правого крыла. Один снаряд на часто оторвал за концовку крыла, второй разорвавшийся рядом с пилоном номер 4, на котором висела ракета Sparrow AIM-7C, проделав в крыле дыру в полметра. Изрешетил и пилон, и ракету. Масло в огонь добавил пробитый несколькими осколками двигатель ракеты. Он сначала задымил, а потом и вовсе загорелся. Кувыркнувшись один раз вокруг своей оси, демон все-таки удержался в полете. Пилот сбросил поврежденную ракету и выровнял машину. Дымя и снижаясь, поврежденный американец начал тянуть до внезапно ставшей такой далекой и труднодостижимой палубы. Видимый Микс 17 было дёрнулся в догонку за подранком, но увидевшее это боковым зрением лысюра, чья тройка Мигов уже была в боевом развороте, прокричал в микрофон: "35-й, преследование запрещаю". И в самом деле, если они будут кидаться на добивание повреждённых самолётов, другие истребители могут прорваться к ударной группе. А истребителю американцев, как у дураков и хорки, полные три палубы. Но движение русского Мига в сторону своего повреждённого видомого не осталось незамеченным и командиром американцев. Только выводы он сделал из этого совсем противоположные. Выделив вторую пару для сопровождения подбитого пилота, флот лейтенант сам решительно развернулся со снижением на пару Миг-17. Капитан Лисюра, увидев эту ситуацию, довольно усмехнулся. Всё шло по плану. Более того, некоторые действия американцев отлично укладывались в его рамки. Сейчас надо оглядеться. Если других самолетов противника нет, тогда он своей тройкой поможет нижней паре быстро разделаться с этим отчаянным американцем. А вот если есть, словно подтверждая его опасения, в наушниках прорезался голос руководителя полета. 101-й, я вышка, к тебе гости. Группа целей от 6 до 12 в квадрате 33-40. Дальность 55. Высота 10. Скорость 900. Курс 180. Вторая группа. «Две цели в квадрате 29-46, дальность 90, высота 14, скорость 2000, курс 155». Отчаянные усилия технических служб наконец увенчались успехом. Связь с резервной РЛС была налажена и управление боем восстановлено. А вот у американцев оно наоборот было в этот момент потеряно. Пара Як-25М, ведомая старшим лейтенантом Хвальковым, наконец настигла удирающий трейсер. против четырёх 30-миллиметровых пушек у тихоходного и безоружного самолёта ДРЛО не нашлось никаких аргументов, и вскоре он, горя и разваливаясь, упал в свинцово-чёрные воды океана. А у пары капитана Винидиктова дела не заладились. Поначалу всё шло хорошо, капитан успел настичь выходящего из вержа же американца, уже визуально опознав его как палубный истребитель Демон. Ещё чуть-чуть прибавить газу, поднять нос, чуть довернуть И вот уже серебристая вражеская машина с вертикальными черно-желтыми полосами на фюзеляже и большой буквой Т на руле направления скользит у капитана в прицеле. Короткая очередь, и демон, получив целых три снаряда в центроплан, загорается и заваливается на бок, проваливается вниз. Из отвалившегося фонаря в дыму и вспышке пламени от сработавших пиропатронов вылетает кресло катапульта с пилотом. С этим все. А где автушка? Как у него дела? Венедиктов, положив машину на крыло, старался разглядеть происходящее внизу. Солнце всходило, и в небе становилось светлее с каждой секундой. Может быть, поэтому лейтенант Автушка, выходя с набором высоты на перехват пикирующего в уклонении от ракеты «Демона», промахнулся. Снаряды прошли рядом, буквально в каких-то сантиметрах. Вышло так, что едва вставшее солнце светило лейтенанту прямо в глаза. Американец отреагировал сразу – Он выстрелил косяту с дипольными отражателями, его истребитель, увернувшись от очереди мига, тут же заложил боевой разворот. А вот лейтенант, что называется, вступил, ведя, что трассеры его снарядов буквально облизывают характерный из бородой воздухозаборник о силуэт американца, а потом от него отвечают какие-то многочисленные куски, дающие очень большие засветки на РЛС. Он решил, что попал. И поэтому сначала сбросил скорость, переведя рут в нормальный режим. А потом начал закладывать плавный разворот, да еще с набором высоты, чтобы не спеша развернуться и посмотреть, упал американец, или его еще надо добивать. Тем временем демон, уже развернувшись, заходил лейтенанту в хвост. Вот эту благостную картину и увидел Венедиктов сверху. Времени, чтобы что-то сделать самому, у него уже не было. Он успел только отчаянно крикнуть в ларингофон «Аллина». 405-й у тебя на хвосте, Янки. И в следующую секунду пилот Демона, ухмыляясь, нажал на гашетку. Но к его удивлению, русский Фреска, как фёртки и чёртик, ушёл вправо. Хотя нет, не совсем ушёл. Один двадцатимиллиметровый снаряд всё-таки попал в концевую часть левого крыла МиГа, вырвав из неё кусок размером с пару квадратных футов. Ну ничего, сейчас я его дожму, с мрачным удовлетворением подумал флайт-лейтенант Но когда уже отчаянно уклоняющийся с демящейся дорогой в крыле фреска наконец-то вплыл в прицельный маркер, американец, пожбитый намертво ещё в лётной школе привычки, оглянулся назад и мгновенно вспотел от страха. Сверху и сзади на него валился ещё один МиГ-17. В следующее мгновение демон заложил полупетлёу со снижением, и смертоносный танец двух самолётов закрутился с новой силой. Капитан Венедиктов ещё только положил палец на гашетку, Как американский пилот, будто почуяв его взгляд, увернулся в сторону со снижением, и он пошел за ним в вираж. Оба пилота довольно хорошо знали возможности машины своего противника. Летчики 865-го авиаполка ПВО в прошедшие годы неоднократно вылетали на перехват наглых американцев, то и дело крутившихся возле государственных границ СССР и нередко нарушавших ее. В большинстве своём на советскую территорию обычно лезли разнообразные разведчики, от устаревших РБ-29 и РБ-50 до новых РБ-47 и палубных Р-3. Но зачастую американцы устраивали целые хитроумные комбинации. Например, сначала такая же пара или четвёрка демонов начинала летать вдоль госграниц, то и делая чурка по ленточке и залезая на советскую территорию, а тем временем в другом квадрате Разведчик пытался проскочить в глубь СССР, пользуясь тем, что дежурное звено Елизовского авиаполка уже занято вытеснением американских истребителей. Так что игра в кошки-мышки, по выражению советских пилотов, или угадай, кто цыплёнок, по выражению пилотов американских, была в прошедшее мирное время довольно частым событием. И в этой игре случалось всякое, вплоть до интенсивных воздушных столкновений. впрочем очень редко доходящих до стрельбы, даже предупредительной. Но оценить маневренные и скоростные качества своих визави могли и русские, и американцы. На вертикалях МиГ-17ПФ превосходил F-3Б и F-3С. Превосходил он его и в тягу вооруженности. И в максимальной скорости совсем немного. По вооружению МиГ уже проигрывал, имея две пушки калибра 23 мм против четырех калибра 20 мм. Вдобавок у последних модификаций «Демонов» были ракеты по четыре «Спароу» в F-3C или по четыре «Сайдвиндер» в F-3B. А вот в бою на виражах эти машины были примерно равны. Большая тяга вооруженность «Мига» компенсировалась более продвинутой аэродинамикой «Демона» и лучшей механизацией крыла. Так что здесь все решало мастерство пилота, или, как говорили летчики обеих стран, прокладка между креслом и ручкой управления. А Втушка поначалу тоже решила остаться в бою, ведь 2 против 1 это совсем другой расклад, чем 1 на 1. Но первая же попытка заложить боевой разворот привела к тому, что его Миг-7 перевернулся, и два не сорвавшись в штопор. Он еле сумел удержать машину, она всё время норовила свалиться влево. Капитан Винедиктов, казалось, видевший всё вокруг, прокричал ему по радио: "405, уходи". И в самом деле, В начавшейся собачьей свалке лейтенант на серьёзно повреждённом самолёте был только помехой. А драка начиналась нешуточная. Оба пилота, и русский, и американец, считали себя лучшими. Американец априори по принадлежности к палубной авиации US Navy, которая и в мирное время считала себя круче всех в Америке. А как известно всем, кто смотрит CBS или слушает NBS, американские пилоты лучшие в мире. Русский капитан был в корне не согласен с этой точкой зрения. Во-первых, он никогда не смотрел CBS, а во-вторых, он уже сбивал самолёты этой самой элитной палубной авиации, что позволяло ему рассчитывать на успех и в этот раз. Следующие 5 минут показались капитану Венедиктову длиной в целую жизнь. Тело было мокрым, он отчетливо ощущал, как пот стекает по ногам в ботинки лётного комбинезона. В глазах периодически темнело от перегрузок, но он никак не мог загнать этого проклятого демона в прицел. Более того, пару раз ему чудом удавалось выскользнуть из-под атаки американца. Раньше бы он удивился, но как такой большой самолёт, почти в полтора раза больше и в три раза тяжелее, может быть таким маневренным? Или в нём сидит действительно хороший пилот? Может быть, попробовать затянуть этого янки вниз на малую высоту, а то они вдобавок видны всем желающим очень издалека. А к кому первому придёт помощь, у Винедикта вовсе сомнений не было. Единственные советские самолёты здесь это пара Яков и шестёрка Мигов капитана Лысюры. Нет, уже пятёрка. И они все стягиваются на перехват новых групп американцев. Радио сегодня работало отлично. Уйти с набором высоты на форсаже от американцев вверх, но он тогда рискует получить от него ракету в хвост. Это сейчас, когда они крутятся на виражах на коротке, так близко, что можно отчитать надписи на самолёте противника. и ракеты с фороу, висящие под крыльями у Янки, бесполезны. Слишком велика угловая скорость цели, и они, если американец и надумает их пустить, сразу уйдут из-за перегрузок в молоко. И еще от этого чертового демона нельзя отрываться. В нескольких десятках километров к югу происходит сейчас самое главное, для чего они и пошли на почти верную смерть — атаку ударной группы на десантный конвой противника. Подпускать истребитель противника с четырьмя ракетами к ним ему совсем нельзя. Значит, будем крутиться в собачьей свалке по-прежнему. Только вот надо спуститься пониже. И незаметнее для всех остальных они будут. И оторваться в случае чего будет проще. На фоне неспокойного моря радиолокационное оборудование работает плохо. Без разницы, советское оно или американское. Физика для всех одна. Венедиктов решительно заложил полупетлю со снижением. Ему даже чуть было не удалось наконец-то зайти Янки в хост, но Демон даже как показалось охотно принял предложение опуститься пониже. Флайт лейтенант всё время опасался, что этот чёртов коми, неожиданно оказавшийся таким крутым пилотом, наоборот потянет его на высоту, а в потолку его птички ниже почти на 2 миль, чему фреска, и наверху у него могли бы возникнуть проблемы, а так они ещё покрутятся на виражах. Не бездонные же бахи у этого русского А он только пятнадцать минут, как заправился от дойной коровы с леди Лекс, вдобавок дальность, если он ничего не забыл, не является положительным качеством у фреска. Так что покрутимся, покрутимся. А потом русский будет вынужден уходить. Вот тут я его и подловлю. А к конвою на выручку пусть спешат геройствовать другие. Он сегодня уже подбил одного бандита и связал боем второго. А в это время чуть северо-восточнее завязывалась ещё одна воздушная схватка. Первыми в район боевых действий из многочисленных американских машин успела пара новейших перехватчиков Фантом. Неудивительно. Эти машины были взяты из прикрытия РЛС Дозора Ордера Аук, и им не пришлось терять время на взлёт, набор высоты и построение. Успеть почти одновременно с ними могли бы крейсеры корпуса морской пехоты Всё-таки они уже летели к берегам бухт Авачинского залива для ударов по обнаруженным позициям советских войск. Но они опоздали. Слишком много времени ушло на всевозможные согласования в вышестоящих инстанциях, когда наконец прозвод отбирала Холовая и была удовлетворена. 6 крестоносцев сбросили подвески, набрав высоту, пристроились в единый боевой порядок к четырём истребителям прикрытия. Потом они начали разгоняться, с резкими хлопками перейдя звуковой барьер. Экипаж оставшийся в одиночестве и А1И, сидящий в тесной вытянутой кабине переделанного вообще-то из одноместного штурмовика Skyrider самолёта ДРЛО, с тоской проводил стремительные тени, уходящие в западную темноту. Им со скоростью всего 180 узлов думать ни о чём было угнаться за сверхзвуковыми машинами. А с другой стороны, может, это и к лучшему, судя по тому, что шесть крестоносцев сбросили подвески Драка впереди предстоит не шуточная, и сделать там неуклюжему тихоходному и Э1ы нечего. Пилоты пары фантомов успели выйти на связь с атакованным следопытом. В последний момент, буквально через несколько секунд, он был сбит парой Хвалькова. Но это сыграло свою роль. Теперь фантомы устремились в пологое пике. зная примерно квадрат, в котором находились бандиты. Новейший перехватчик F-4B Phantom II, побивший к этому времени множество мировых рекордов, развивал максимальную скорость 2390 км в час в горизонтальном полете. А пара с Форестола в пикировании это значение даже превзошла. И не успел оператор ведущего Як-25М, старший лейтенант Сидых, доложить своему командиру о появлении двух скоростных целей — Как фантомы были уже видны визуально, свалившись на якорь сверху. Если бы на фантомах стояли пушки, всё бы закончилось в считанные секунды ещё в первой атаке, пока якоря были в замешательстве. Но на фантомах весёла стандартная конфигурация перехватчика F4B: четыре ракеты AIM-7C с парой и четыре ракеты AIM-9B Sidewinder. Пушек этот перехватчик не имел, в принципе. А все эти ракеты можно было применять только находясь в задней полусфере цели. Проще говоря, для пуска ракет американцам надо было сначала зайти яком в хвост, что они и начали делать интенсивно, гося скорость. Но перехватчик F-4B с максимальным взлётным весом в 26 тонн хоть и летал быстрее двух махов, маневрировал как утёк, которому по недоразумению приделали крылья. и на скорости 900 км/ч радиус разворота у него превосходил аналогичный параметр Як-25 более чем в 2 раза. Следующие несколько минут происходила скорее пародия на воздушный бой. Когда пилоты фантомов по огромному радиусу зашли, как думали, с советскими Як-ом в хвост, они обнаружили, что Як едваным-давно успели развернуться им навстречу и нагло идут им в лобовую, и до них всего пара миль. Командиры скодрили ВФ-121 Подполковник Браун, уже привычно вспомнив последними словами умников из Макдоналл, потянул ручку на себя, одновременно прибавив обороты двигателей. Его машина плавно взмыла вверх несколько секунд, и русские уже в полумиле внизу и даже не пытаются их догнать. Слава Богу, разница в тяго вооруженности с русскими флешлайтами у его машины чуть ли не в два раза. Снова разворот, заход на русских, и снова они успевают развернуться раньше и встречают их в лоб. попробовал испекировать на них сверху. Он высказал эту мысль вслух, но второй член его экипажа, оператор, сообщил ему, что Su-30A попросту не даст разрешения на пуск по целям в таком ракурсе и с такими угловыми скоростями. Но в бою появился новый игрок. Решив, что надо противника бить по частям, и два МиГ-17 вполне могут справиться с одним демоном. Капитан Лысюра повёл свою тройку на помощь Яком старшего лейтенанта Хвалькова. Как раз, когда американцев разворачивалось, чтобы снова зайти на Яки, которые всё время старались оттянуться на северо-запад. К удивлению Лысюры, американцы не заметили тройку его МиГ-19 до того самого момента, когда краснозвёздные истребители оказались у них в хвосте. Нет, понятно, что Лысюра построил свой заход с востока, и вот трудно было различить на фоне только что взошедшего солнца Но вроде у Янки всегда есть в районе боевых действий самолет ДРЛО. И Лехвальков действительно как раз только что сбил единственный наличный ДРЛО. Ну, тогда грех этим не воспользоваться. — Я беру ведущего, 102-й, 104-й, пускайте по ракете по ведомому! — азартно прокричал в ларингофон капитан. Подполковник Браун покрылся холодным потом, когда услышал нарастающий писк в системе предупреждения о радиолокационном облучении задней полусферы. Сзади встревоженно заорал его оператор, тоже услышавший эти зловещие и пронзительные звуки. Нас атакуют сзади, три фермера. Обзор назад у нового F4B был отвратительный. Огромный горгрот, начинавшийся от пилотской кабины и тянувшийся до самого киля, закрывал всё. Им ещё повезло, что миги появились в задней полусфере с превышением. Вниз было вообще ничего не видно. Но руки Браун действовали на автомате. наученное опытом многочисленных тренировок и учебных воздушных боёв, ручку чуть на себя, элероны в раздрой, руды двигателей вперёд до упора. Фантом, как породе стая лошадь, рванул вперёд и вверх, одновременно заваливаясь в правый разворот с набором высоты. Слева, метрах в 50, прошёл светло-серый дымный шлейф. Подполковник даже увидел толстенькую кургузую ракету на острие этого шлейфа. Совсем не похоже на наши сайдвиндеры или спароу, как-то отстранённо подумал подполковник. А ведь это могла быть наша смерть. Чёрт, совсем забыл, оператор же говорил про трёх бандитов, что с ведомым. И тут эфир взорвался криками пилота второго фантома. "Майдей, майдей, я подбит, горю, двигатели теряют обороты. Джонни, Фил, прыгайте". Браун хотел было ещё спросить, какого чёрта они медлили с уклонением от ракетной атаки, но вовремя вспомнил один факт и прикусил язык. В эскадрилье ВЕФ-121 были фантомы разных выпусков, а система предупреждения об облучении AN-APR-30 с антенной в обтекателе на киле была установлена только с 19-й машины в серии. Планировалось на первых 18 машинах установить ее позже, и это решение вкупе с отвратительным обзором назад уже обошлось и в эскадрилье взбитый самолет. Получается, парни вообще не знали, что они под атакой до того момента, как получили ракету в задницу. Браун скрипнул зубами. Еще один факт в копилку претензий к фирме «Макдоналд Дуглас». Капитан Лысюра недовольно поморщился. Его цель — большой истребитель с трапециевидным крылом, скошенным вниз оперением и с загнутыми вверх за концовками крыльев — увернулся от ракеты. Потом вражеская машина, уродливая и красивая одновременно, — Резко ускорилась и рванула с разворотом вверх, легко сорвав наведение ракеты. Где-то он видел такой самолёт. Да, точно, в одном из последних выпусков журнала Министерства обороны СССР Военный зарубежник. Там была большая статья о новом палубном перехватчике Фантом-2, который сразу поставил с десяток мировых рекордов по скорости, скороподъёмности и высоте полёта. И фотография чёрно-белая, но ошибиться невозможно. Слишком уж необычный вид у него. Похож на огромного птеродактиля. Значит, теперь эти самолеты уже на палубах вражеских авианосцев. Плохо. А вот что хорошо, это то, что его подчиненные не оплошали, как он. И суперновый фантом, несмотря на свой грозный вид и впечатляющие скоростные характеристики, как оказалось, вполне себе горит и падает, так же, как и старые демоны и скай-вориоры. Пара Яков-Хвалькова, успев развернуться навстречу, обстреляла горящего американца из пушек. Но это было уже лишнее. За секунду до открытия огня из кабины пилотов вылетели два тёмных комка, которые потом расцвели огромными куполами парашютов. Радостный голдёж лётчиков его полка, воцарившийся в эфире после того, как сбили очередного американца, прервал встревоженный голос офицера с КП наземного наведения полка. — 101-й, вы под ударом. Более десяти целей атакуют вас. Азимут — 80, превышение — 2, скорость — 1600. Трындец, мелькнуло в голове у Лисюры. Я тоже хорош, расслабился, глядя на сбитый новый истребитель противника. А ведь КП предупреждала подходить этих целей. Они пришли раньше, чем я рассчитывал. Ну, значит, вышел на форсаж. У них же есть заправщики, сейчас нас будут убивать. Он только успел прокричать в волингофон: "Всем вниз". И в этот момент, на расстроенные порядки, спикировал сверху целый десяток крусейдеров. Советские истребители оказались в том же положении, что и пара подполковника Брауна, на несколько минут ранее. Только ситуация была ещё хуже. Вместо тройки чисто ракетных истребителей, к тому же значительно уступавших американцам в скорости, на группу капитана Лысюры набросился целый десяток, к тому же имевший и пушки, и ракеты, и превосходящий в скорости даже МиГ-19, не говоря о Яках. Советские истребители не имели возможности ни нормально сражаться, ни уйти. Уже в первом заходе были сбиты ракетами 2 МиГ-19 и один Як-25. Второй Як, пилотируемый Хвальковым, сумел не только увернуться от удара, но и зацепить очередью из пушек о промельчившего проскочившего мимо концевого круизера. Дымяя, разваливаясь на лету, тот пошёл вниз. Эта потеря окончательно разъерила лётчиков корпусом морской пехоты. Выделив пару разбираться с оставшимся МиГом, командир Морпехов с оставшимися силами насел на одиночный Як. Чудесно в свете не бывает. Это старший лейтенант Хволько знал давно, как не бывает и так, что один истребитель, вдобавок устаревший и медленный, сможет выстоять в сражении с семёркой более мощных машин. Уйти тоже ему не дадут. Вокруг море и никаких ущелий или распадков, куда можно было бы нырнуть и попытаться улезнуть от разъярённых американцев, вертеться на виражах, надеясь на маневренность, как 25. Не тот случай. Противников намного больше. Его все равно зажмут и расстреляют, как куропатку». И Хвальков, прокричав громко своему оператору, старшему лейтенанту Седых, «Прощай, Володя, пошел в лобовую. Один против семи американцев. Две пушки против двадцати восьми». И когда через несколько секунд вражеские трассы сразу с нескольких истребителей неизбежно сошлись на его машине, он, уже умирая, захлебываясь собственной кровью, среди брызг осколков плексиглаза, разбитого снарядами фонаря, угаснущим сознанием разглядел далёкие вспышки попаданий от своей стрельбы на тёмном быстро вырастающем силуэте вражеской машины. В следующее мгновение он умер. Он ошибался. Это были вспышки выстрелов 20-миллиметровых пушек американского истребителя. Покончив с этим упрямым флэшфайтом, командир группы крестоносцев корпуса повёл свою семёрку на высоту, где оставшаяся пара его истребителей никак не могла управиться с одиночным фармером. Тот вертелся, как гремучая змея под вилами, уклоняясь от пушечных трасс и ракетных пусков, казалось бы, в последний момент, и еще вдобавок ухитрялся огрызаться. С прибытием еще семи истребителей в небе стало тесно. Капитан Лысюра уже давно осознал, что этот вылет для него стал последним, а время его оставшейся жизни исчисляется даже не минутами, а секундами. Драться против пары «Крусейдеров», имевших кроме пушек и ракеты, да еще на высоте «Крусейдер». над ровной поверхностью океана, было неимоверно тяжело. Но когда к этой паре снизу пришли еще семь истребителей, очевидно покончивших с остальными самолетами его группы, то положение стало из тяжелого, просто безнадежным. И когда проскочившая в очередной атаке четверка крестоносцев разделилась, уйдя одной парой вверх, другой вниз, он решился. Другого случая дорого продать свою жизнь ему просто не представится. Игнорируя верхнюю пару, он не мог бы сделать, Он, двинув руды до упора, рванул за нижней парой, вернее, за ведомым Крусейдером. Тот летел по прямой, со скорости не более 800 км в час. Сейчас он, через несколько секунд, заложит вираж с набором высоты, чтобы, описав петлю, встать опять в очередь на заход хвост этому упрямому русскому, который виляет как заяца, все никак не давая себя сбить, не подозревая, что у зайца остались зубы. В наушниках у лысюры... в который раз началось слабое попискивание. Это означает, что очередная пара американцев уже у него в хвосте и берет его на сопровождение. Но на этот раз капитан никак на это не отреагировал. Его миг, сжирая на форсаже последние остатки топлива, уже висел в 800 метрах сзади и выше от беспечного крестоносца. «Пора!» — капитан щелкнул тумблером залпового пуска ракет. Две последние РС-2У сорвались с направляющих, Капитан поправил ручку, стараясь удерживать крестоносец в самом центре прицела. Следующие секунды показались лысюре вечностью. Писк в сирене и в наушниках становился все громче. Капитан боялся оглянуться назад. Боялся, что он увидит у себя на хвосте американцев и дрогнет. Начнет маневр уклонения, сорвав тем самым наведение своих ракет. Американец в прицеле тоже что-то почуял. Наверное, у него сработало СПО или подсказали по радио. Капитан Лысюра видел, как словно в замедленном кино американец начинает закладывать вираж. Сначала у «Крусейдера» повернулся руль направления, и машина начала уходить вправо. Потом повернулись элероны на крыльях. В раздрай. Один вверх, второй вниз. «Крусейдер» начал проваливаться вниз, одновременно резко смещаясь вправо. Капитан все время плавно шевелил ручкой управления, пытаясь удержать и ракеты, и американца в прицельной марке. «Выходило плохо». Все-таки ракеты РС-2У делались для перехвата больших и слабо маневренных целей, совсем не таких, как истребитель В-87. Вот одна ракета прошла выше и левее цели, уходя прочь. Другая тоже промахивалась, но в последний момент капитану повезло. Или не повезло пилоту-крестоносца, это с какой стороны посмотреть. Его самолет фактически уже вышел из зоны действия неконтактного взрывателя АР-10, но заложив боевой разворот, полёт буквально на мгновение чиркнул за концовкой левого крыла по краю этой зоны. Этого оказалось достаточно. Взрыватель сработал, подорвав боевую часть весом в 15 кг. Большую часть осколков приняла на себя нижняя поверхность левого крыла и средняя часть фюзеляжа. Крусейдер, как бы получив гигантский пинок сверху в левую плоскость, задымил и пошёл вниз. Через секунду в пилотской кабине вспыхнули вспышки пиропатронов катапульты. и над ним расцвел оранжевый цветок парашюта. Верещание СПО в наушниках стало совсем нетерпимым, и капитан еле расслышал короткое сообщение по радио. «Я, девятнадцатый, точка три, минус два, спасибо!» Капитан облегченно выдохнул. Точка три означало, что самолеты ударной группы не только прорвались к десантным кораблям конвоя, но и закончили работать по ним. Это означало, что они уже пустые, легли на обратный курс. а минус два — это значит, что они утопили или повредили два транспорта, и это означало, что все их смерти были не напрасными. Капитан уже дал ручку полностью от себя, одновременно вводя машину вправо, когда сбоку от него сверкнула вспышка и наступила темнота. Разорвавшаяся в четырех метрах от мига боевая стержневая часть ракеты AIM-7C буквально перерубила пилотскую кабину пополам вместе с человеком. Яростно ругаясь, Капитан Лэри Стивенсон, командир эскадрильи крестоносцев корпуса, повёл оставшиеся 8 машин на юго-восток, где вроде бы должен быть конвой. Сказать, что он был зол, это значит ничего не сказать. На ровном месте потерять две машины в бою с противником, уступающим ему как в численности, так и в качестве машин, это ж надо такому случиться. Вот тот последний русский, которого он сбил лично, наверняка слышал в своём СПО, что его берут на сопровождение. Даже видел, солнце уже взошло, а из кабины фермера отличный обзор. И тем не менее, предпочёл оставаться на своём курсе до последнего, наводя свои ракеты. Погибнуть, но прихватить с собой ещё один американский самолёт. Да, может быть, вдобавок и пилота из его эскадрильи. Дожить в ноябре месяц в океане при волнении в 4 балла до прилёта спасательного вертолёта очень проблематично. Ещё Лари напрягало полное отсутствие управления. их собственный самолёт до РЛО тихоходный Sky Raider ещё не дополз в этот район, а флотский следопыт был сбит этими проклятыми флэшлайтами. Слышки КДП на острове Беринга поступали противоречивые указания, вызванные тем, что на сам КДП поступали такие же от десантных кораблей охранения конвоя и от офицера 72, который вообще-то в принципе не могло командовать корпусом морской пехоты. В принципе, все сообщения сводились к тому, Что десантные транспорты атакованы группой Фреска, которая вроде бы и присоединилась пара Биггли. Куда подевалось воздушное охранение конвоя, было непонятно. Но через несколько секунд капитан Стивенсон увидел справа и ниже картину воздушного боя, как пара Фреска гоняет одинокого демона. "Вечно за этими флотскими надо подтирать сопли. Джан Гадван, атакуй цели на 2 часа", обратился он к ведущему второй четверки крестоносцев, а сам пошёл прежним курсом. вместо предполагаемой встречи с конвоем. Впрочем, наличие чего-то плавающего там с высоты уже определялось визуально. И это ему очень не понравилось. Два столба густого чёрного дыма, такие бывают только от сильно повреждённых и горящих кораблей. Пара "Микс-17", вроде бы в который раз зажгла вёрткого демона, ведущий даже успел дать короткую очередь почти мимо, только один из последних снарядов попал в левую за концовку крыла. Демон сначала было завалился на крыло, но потом крутанул размазанную бочку и остался в горизонтальном полёте. Мало того, он этим вынужденным своим манёвром ухитрился с боевой скорости, потеряв высоту, оказаться почти в хвосте у Мигов. Ему осталось только задрать нос и поймать Миги в прицел, что он почти успел сделать. Почти это потому, что ведущий советской пары, видя, как они проскакивают в притирку над этим упрямым американцам, понял, что через пару секунд охотники и жертвы поменяются местами. Короткая команда ведомому, ручка на себя, рут до упора, и миги делают горку, оставляя очередь демона за собой. Но в следующее мгновение ситуация снова резко изменилась. Его ведомый и первый заметил это, когда по вбитой намертво еще в училище привычки оглядывался назад и вверх. На их пару пикировала четверка истребителей, а они как раз зависли в верхней точке траектории горки без скорости, потеряв энергетику. Если бы у кроссейдеров были только пушки, расстояние до них позволило бы мигом совершить хоть какой-то маневр уклонения. Но у пары крестоносцев оставались ракеты АМ-9Б, которые уже сорвались с направляющих. Через несколько секунд все было кончено. В один миг попали сразу две ракеты, и он исчез в огненные вспышки разрывов. второй был повреждён близким подрывом сайдвиндера. Попытал свой уйти, но четвёрка крестоносцев легко настигла его и расстреляла из пушек. Проводя в дымящейся дым он, который взял курс на авианосец, четвёрка крусейдеров, набирая высоту, взяла курс на юго-запад. Капитан Винедиктов тоже услышал последнее сообщение от лидера ударной группы. К тому времени указатель уровня топлива у него на приборной панели угрожающе стал приближаться к отметке 0. И он решил не искушать судьбу, выйдя из очередного виража, спикировал вниз, до самых волн, и пошел над ними на запад, к побережью Авачинского залива. Первую минуту в наушниках слабо попискивало СПО, но потом все стихло. Одинокий миг смог незамеченным проскочить на свой аэродром. «Какого черта? Я не могу догнать бандитов, для них целых 10 миль надо идти на форсажи. А у моих парней топливо на 20 минут экономического полета» «И что-то я не вижу поблизости обещанных флотом заправщиков», кричал кэптэн Лэри Стивенсон в ответ на приказ КДП догнать и уничтожить ударную группу красных. «Мы и так вытерли за флотом все сопли, сбив семерых бандитов, которые уже почти доедали наших гордых орлов в синей форме. И я потерял при этом, между прочим, двух отличных парней. А от флота, кроме одного фантома, с хвоста которого мы стряхнули миги, и который удрал неведомо куда, я не вижу ничего». Где обещанные заправщики, самолёты РЛО, спасательные вертолёты наконец? Мы же, чтобы выдернуть флот из той задницы, в которую он угодил, сожгли на форсаже половину всего запаса топлива. В общем так, я сейчас разворачиваюсь и иду экономичным режимом на свой аэродром. А вы высылайте мне на встречу всё, что у нас на площадке есть из заправщиков. На флот у меня надежды мало. Подполковник Браун не слышал высказывания Лары Стивенсона в свой адрес. иначе он мог бы многое высказать ему в ответ. Сейчас он вместе с одиноким демоном с Лексингтона искал удирающего на запад фреска. По словам пилота демона, у них прошёл бой с парой Микс 17 2 на 2. Вообще-то эта пара прикрывала трейсер, но когда на них вышла целая десятка бандитов, они не смогли спасти своего подопечного. Пара фреска связала их боем, а что стало с их подопечным, это уже рассказал им Браун. В собачьей свалки сначала американцы потеряли одну машину, потом пилот Демона смог повредить один миг. Добить его ему не дал и вонопарник, и с ними не крутились на виражах почти 10 минут, когда неожиданно фреска вышел из боя, спикировав до самой воды. Настолько неожиданно, что пилот Демона его потерял. И вот сейчас пара перехватчиков, правда, разных поколений, обшаривала небо над акваторией Овчавинского залива в поисках этого чёртового фреска. Счётна Хотя погода вроде была отличная, высота облаков не ниже 4 миль, радары американцев никак не могли нашарить одинокий миг. Брауну оставалось только констатировать тот факт, что как старая РЛС APQ-51, стоявшая на F3C, так и новейшая РЛС AN/APQ-72, установленная на F4B, ни черта не видят на фоне подстилающей поверхности, особенно если это океан с волнением не менее 4 баллов. Адмиралу Холлоуэю пришлось выдержать несколько неприятных разговоров. Один с командиром десантного конвоя, глубоко возмущённым тем, что русские самолёты практически безнаказанно потопили два десантных корабля. И это при наличии авианосной группы, у которой целых три палубы. Практически это потому, что фрегатом конвоя всё-таки удалось сбить зенитным огнём один фреска, что ещё более подчёркивало беспомощность авиации US Navy в этой ситуации. Второй – с командованием морской пехоты. Потопленные корабли принадлежали флоту, но на них был десант, люди, техника и амуниция. Все это погибло, и все это входило в состав дивизии и корпуса морской пехоты. И сейчас комендант корпуса морской пехоты, четырехзвездный генерал Дэвид Шоуп, как бы всерьез интересовался, а чем вообще занимается соединение адмирала Холлоуэя. И зачем оно вообще нужно возле Камчатки, если не способно прикрыть корабли десанта, от жалкой кучки самолётов в Коме. И наконец, третий с собственным командованием, поскольку командующий Тихоокеанским флотом адмирал Фельд считался пропавшим без вести, с Холлоуем напрямую говорил командующий штаба морских операций адмирал Джордж Уильям Андерсон. Говорил вроде вежливо, но под конец произнёс: "Джеймс, если ты ещё раз облажаешься, я не смогу тебя больше прикрывать". Президент в ярости и мне стоило больших усилий удержать его от решения о срочной замене командующего ТВО-72 запомни это